Лодка пританцовывала на волнах, и на кожу женщины падали соленые брызги. Джек с удовольствием рассматривал Карен краем глаза. В порту нах он провел целый час, остервенело торгуя, чтобы взять на прокат какую-нибудь лодку. В связи с вторжением Китая на Тайвань все американские военные базы были приведены в состояние повышенной боеготовности, что повлекло за собой полную дезорганизацию морского движения. В результате Джеку пришлось выложить немыслимую сумму за то, чтобы на целый день зафахтовать от суденышка. Хорошо и что фирма по прокату согласилась принять его карточку American Express. Однако теперь, глядя на Карен, он думал, что это путешествие определенно стоило таких затрат. Когда они приблизились к первой пирамиде, Джек выключил мотор. Карен села на свое сиденье. «Как можно, видя этот город, не поверить в то, что острова населял когда-то некий доисторический народ?» Воскликнула она и, указав на руины, продолжала. «Это построили не ранние полинезийцы, а какой-то другой, гораздо более древний народ. И это, и все остальное, все эти мегалитические сооружения, которыми изобилует бассейн Тихого океана и искусственный архипелаг Нанмадл, Гигантский дольмен в Тонго, камни латта на Гуаме. Если этот древний народ-то обладал столь выдающимися навыками, куда же он подевался? Карен задумалась, глаза ее подернулись дымкой. Не знаю. Возможно, произошел какой-то глобальный катаклизм. Мой прадед изучал письменные памятники, майя, и верил в то, что когда-то посредине Тихого океана существовал большой континент. Он называл его Муу. — Ваш прадед? — Да, полковник Чорч-Орт, — улыбнулась Карен. — Я уже упоминал о нем. В научных кругах он считался несколько эксцентричным человеком. — Ах, да, как же я мог забыть, — закатил глаза Джек. Карен шутливо погрозил ему клочком Вне зависимости от причуд моего прадеда. Легенда о потерянном континенте существует на всех Тихоокеанских островах, да и не только здесь. — Да. Индейцы Центральной Америки называли населявшего народ Виракочи. На Мальдивских островах он получил название Рейдин, что в переводе означает «древний народ». полинезийцы говорят «Альвакеа» — древнем учителе, приплывшем на огромном корабле с большими парусами и могучими грибцами. Слишком много похожих легенд, чтобы от них можно было отмахнуться. А теперь еще и это — утонувший город, вновь поднявшийся из воды. Но это всего лишь город, а не целый континент. Карен покачала головой. Двенадцать тысяч лет назад уровень моря был на 300 футов ниже, чем сейчас. Многие районы, находящиеся сейчас под водой, тогда могли быть сушей. И все равно это не объясняет исчезновение целого континента, продолжал упираться Джек. Даже если бы сейчас он находился на глубине в 300 футов, мы все равно знали бы его существовании. Я не думаю, что континент исчез с лица земли только из-за того, что поднялся уровень воды в океане. Взгляните на город. Землетрясение подняло часть прибрежной линии, а гряда Оливудских островов одновременно с этим опустилась на дно, и таких примеров сколько угодно. Одни острова появляются, другие исчезают. Значит, по-вашему, континент потрясла некая грандиозная природная катастрофа, в результате которой он ушел под воду? Именно так. И кроме того, нам известно, что 12 тысяч лет назад действительно произошло какое-то грандиозное стихийное бедствие, вызвавшее изменение климата, причем случилось это внезапно. Не зря же вечной мерзлоте и сейчас находят мамонтов, которые замерзли стоя, и в пасти и в желудках у них схранилась трава. В одночасье замерзли даже распустившиеся цветы. Одна из существующих теорий утверждает, что произошла серия катастрофических извержений вулканов. В результате поднявшиеся в воздух массы вулканического пепла и дыма привели к возникновению того, что сегодня мы называем эффектом ядерной зимы. Почему же нельзя предположить, что те же самые катаклизмы привели к гибели этого континента? Слушая, Карен Джек вспомнил кристаллическую колонну на глубине в 600 футов. Могла ли она когда-то находиться на суше, на затерянном континенте? Это казалось невероятным. И все же Карен посмотрел на него и смутился. И, извините, я покажу вас, совсем заболтал